Столица, в которую могут заглянуть на огонёк войска противника, не столица. Правда, в 1812-м французы заглядывали в Москву именно на огонёк, да и немцы в 41-м, но всё же не так неожиданно. Да и ленинградская блокада у меня из головы не идёт. А потому как говаривали, или будут говаривать, некогда мне за литературными новинками следить, персонажи чеховской пьесы «Три сестры» в Москву в Москву.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 Их башенные стрелки изредка проверяют сектора обстрела, переводя прицел пулемета с одной цели на другую. Выглядит это устрашающе. Словно большой сытый хищник в полусне приподнимает голову и взрыкивает. А на самом парад плаца выстроены в колонны другие войска. У этих ничего не сияет. Штыки и клинки по причине отсутствия, сапоги, да они и вакс увидели, дай бог, чтоб неделю тому назад, ремни не наблюдается, не положенные им ремни.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 Наконец, объезд завершён. Автомобиль останавливается у невысокой трибунки, на которой в картинном, тщательно спланированном беспорядке стоят мои ближние. Отдельной группкой рядом стоят свежепроизведённые молодые подпоручики из числа уцелевших после юнкерско-кадетского восстания павлонов, николаевцев и михайловцев. Чуть в сторонке все 37 выживших кадетов. В офицеры они не произведены,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 «Видеть вас не могу, противно. Убирайтесь на все четыре стороны, и чтоб духу вашего в России не было. Сейчас же на поезда до границы и в к...» Долгая пауза. В колоннах шевеления. Такого пленники не ожидали. В самом деле не ожидали. Прогнать из России в никуда? А здесь семьи, дома, родина. Внезапно по единому порыву колонны русских с рушатся на колени. Несколько пленных офицеров, посчитавших, что дворянам и офицерам на колене бухаться невместно, попытались остаться стоять. Но оказавшиеся рядом солдатики моментально опускают их ниже плинтуса и приводят в общее коленопреклоненное состояние. Не самыми джентльменскими способами. Шум такой, что я просто молчу. Проходит минута-другая. Постепенно из этого человечьего воя начинает ясно выделяться. «Батюшка, смилуйся!»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 Настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Член Святейшего Правительствующего Синода с 1906 года. От участия в заседаниях уклонился. Член Союза Русского Народа. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных монархических взглядов. Канонизирован. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. В описываемый момент времени протоиерий Андреевского собора.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 Ведь ни я, ни Васильчиков не предупреждали ее о сценарии. Неожиданно из толпы народа выскакивает и мчится к нам невысокая крестьянская девушка в простенькой, но чистой одежде, со сбившимся назад платком и развивающейся косой. Она подбегает к жигулям и бросается на колени перед маретой матушка «Матушка-заступница, помилуй! Попроси государя помиловать их!» Она всхлипывает и заливается слезами. «Брат у меня там, глупый он, обманули его!»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 «Шагом марш!» Под грохот барабанов колонны строителей Транссиба покидают Марсово поле. Каждая рота, проходя мимо нас, орёт. «Великому государю Николаю Александровичу Слава! Ура!» Молодая крестьянка, сестра кого-то из лишенцев, целует Татьяне руки. А из верхнего люка броневика появляется Димыч. Он смотрит на меня снизу вверх и ехидно спрашивает полушёпотом. «Величество!»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 Рядом с бароном Стаалем Сталь Егор Егорович Георг Фридрих Карл фон Стааль 1822-1907 барон с 27 марта 1884 года по 30 августа 1902 года чрезвычайный и полномочный посол Российской империи в Великобритании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 также известная как Трансваальская война, 1880-1881 года. А восемь лет тому назад была разбита дикарями-горцами в Азии. Англо-Афганская война, 1878-1880 года. Вы ведете себя крайне нагло и неосмотрительно. Сэр Рандальф Черчилль едва не взвыл от негодования, негодяи.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 После десятка другого успешных политических убийств все поймут, что связываться с Россией себе дороже. И тогда... Черчилль хохотал, хохотал, и все никак не мог остановиться. На глаза навернулись слезы, он икал и стонал от смеха. Все его тело сотрясало крупная дрожь. В голове билась одна единственная мысль. Неужели теперь всегда будет так? Нет человека, нет проблемы.